Реформирование китайского государственно-рыночного равновесия Ни одна страна за всю историю не развивалась столь быстро и не выводила такое количество людей из бедности, как Китай в последние 30 лет. Отличительная черта успеха Китая состоит в готовности его лидеров пересматривать экономическую модель страны, когда это нужно, вопреки оппозиции, выражающей личные интересы. Теперь, когда Китай приводит в действие ряд других фундаментальных реформ, а те, кто выражает подобные интересы, становятся более организованы, возникает вопрос, смогут ли реформаторы вновь одержать победу? В ответе на этот вопрос самое важное помнить о том, что, как и в прошлом, нынешний ряд реформ должен не только изменить структуру экономики. Личная заинтересованность формирует будущие реформы. и даже определяет возможность их воплощения. Сегодня, когда громкие инициативы, например, расширение государственной антикоррупционной кампании, получают столько внимания, более глубокая проблема, с которой сталкивается Китай, связана с подходящими ролями государства и рынка. Когда Китай начал воплощать свои реформы более 30 лет назад, их направление было ясным. Рынок должен играть гораздо большую роль в распределении ресурсов. Так и произошло, и теперь частный сектор стал куда важнее, чем был раньше. Более того, многие сходятся во мнении, что рынок должен, как говорят официальные лица, играть решающую роль в тех многих сферах экономики, в которых доминируют государственные предприятия. Но какова должна быть его роль в других сферах и в экономике в целом? Многие сегодняшние проблемы Китая берут начало из того, что в стране слишком много рыночного влияния и слишком мало государственного управления. Или другими словами, в то время как государство, очевидно, делает вещи, которые делать не должно, оно также не делает того, что следовало бы. Ухудшение экологической ситуации, например, затрагивает уровень жизни. в то время как неравенство в доходах и благосостоянии теперь может конкурировать с США, а коррупция проникает как в госучреждения, так и в частный сектор. Все это подрывает доверие в обществе и государстве. Эта тенденция проявляется особенно явно в отношении, например, пищевой безопасности. Подобные проблемы могут усугубиться по мере того, как Китай будет переводить свою экономику от роста за счет экспорта к сфере услуг и личного потребления. Ясно, что есть поле для развития в сфере частного потребления. Но полное принятие безрассудного американского материализма станет катастрофой для Китая и для всего мира. Качество воздуха в Китае уже подвергает жизни людей опасности. Глобальное потепление от еще больших выбросов углекислого газа станет угрозой для всего мира. Есть лучшие стратегии. Во-первых, Уровень жизни в Китае может и будет улучшаться, если большее количество ресурсов будет распределено так, чтобы исправить значительные различия в доступности медицины и образования. Таким образом, государство должно играть ведущую роль и по ясной причине так происходит в большинстве стран с рыночной экономикой. Американская система здравоохранения, основывающаяся на индивидуальном страховании, дорога. неэффективны и приносят гораздо худшие результаты, чем системы здравоохранения в европейских странах, которые стоят гораздо дешевле. Китаю не следует идти в направлении более рыночного здравоохранения. Последние годы правительство сделало большие шаги в обеспечении базового медицинского обслуживания, особенно в сельской местности, и некоторые находят здесь сходство с Великобританией, где предоставление медицинских услуг частным сектором накладывается поверх государственной базы. Можно спорить о том, что эта модель лучше, скажем, французской модели, в которой доминирует государственное медицинское обслуживание. Но если Китай принимает модель Британии, то все, по сути, будет решать уровень базы. А учитывая относительно небольшую роль частной медицины в Великобритании, в стране фактически присутствует государственная система. Аналогично Китаю еще многое предстоит сделать в области ухода от производства к экономике с развитым сектором услуг. Хотя и здесь страна также многого добилась. Доля услуг от ВВП превысила долю от производства впервые в 2013 году. Уже сейчас многие сферы страдают от избыточной производственной мощности, а эффективная и мягкая реструктуризация не пройдет легко без помощи государства. Китай проводит реструктуризацию иначе. Это стремительная урбанизация. Чтобы сделать города пригодными для жизни и добиться экологической стабильности, потребуется большое участие государства по предоставлению эффективной системы общественного транспорта, государственных школ, больниц, парков и эффективная планировка, помимо прочих, общественных благ. Следует извлечь важный урок из глобального экономического кризиса 2008 года. Рынки не саморегулируются. Они склонны к пузырям ресурсов и кредитов, которые неизбежно лопаются. Часто, когда зарубежный капитал внезапно начинает уходить из экономики, приводя к огромным общественным затратам. Безрассудная страсть Америки к либерализации экономики стала причиной кризиса. Проблема не в темпе и пошаговой последовательности, направленных на либерализацию мер, как предполагают некоторые. Итоговый результат также имеет значение. Либерализация ставки по депозитам привела к американскому судно кризису в 1980-х годах. Либерализация ставки по кредитам вызвала грабительское поведение, эксплуатирующее бедных потребителей. Отмена контроля над банками не привела к большему росту, но привела к большему риску. Надеемся, Китай не станет следовать по пути Америки с такими разрушительными последствиями. Главная задача для лидеров Китая – устроить эффективную систему нормативного регулирования, соответствующую его уровню развития. Для этого государству потребуется больше денег. Нынешняя зависимость органов местного самоуправления от купли-продажи земли – причина многих нарушений экономики и во многом причина коррупции. Вместо нее власти следует поддержать государственные доходы, введя экологические налоги, включая налог на выброс углекислого газа и более комплексную систему налогообложения, включая налоги на прирост капитала, а также налог на имущество. Кроме того, государство должно через дивиденды приобрести большую часть стоимости государственных предприятий, часть из которых может быть получена от управляющих этими предприятиями. Вопрос в том, сможет ли Китай добиться быстрого развития, хотя оно в любом случае будет несколько более медленным, чем его недавний ошеломительный темп, учитывая то, что он сдерживает кредитную экспансию, которая может вызвать резкое снижение стоимости активов, противостоит слабому внешнему спросу, реструктурирует экономику и борется с коррупцией. В других странах такие обескураживающие задачи приводили к полному бессилию, а не к прогрессу. Экономика успеха ясна. Большее финансирование урбанизации, здравоохранения и образования, благодаря повышению налогов, может одновременно установить стабильное развитие, улучшить экологию и снизить неравенство. Если политики Китая смогут применить эту программу, то от этого выиграет и сама страна, и весь мир».